Но это непредвиденное и неотложное дело, которое, впрочем, весьма я бы мог отложить до сегодня, на неделю даже. Это досадное дело всему помешало и все испортило. Сойдется жить ведь так. Может быть, и не успели бы убедить, кто-то без вашего слишком, кажется, нагорело и накипело, сколь заметил Васин. Нет, успел бы, успел бы, наверное. И ведь была мысль в голове послать вместо себя Софью Андреевну. Мелькнула, но только мелькнула. Софья Андреевна одна бы ее победила, и несчастная осталась бы в живых. Нет, никогда больше не сунулся с добрыми делами, а всего-то раз в жизни высунулся. А я-то думал, что все еще не отстал от поколений, и понимаю современную молодежь. Да, старье наше старец чуть не раньше, чем созреет.